Глава 4. Тратиана Аль Таунсен Озерцо, размером не больше одеяла, возле которого я сидела, пряталось в самом дальнем, диком и заброшенном углу академического парка. Сюда не забирались даже ведьмочки из факультета естественных стихий, которые в поисках своих травок и корешков обследовали, казалось, каждый уголок огромной территории. Чтобы пробраться в это место, мне пришлось тайком перелезть через забор бастиария. С трудом пройти по хлипкому веревочному мосту, натянутому мной лично между двух толстых деревьев над неглубоким ущельем с текущей по дну грязной речушкой. Затем некоторое время идти по зарослям колючих можжевельников. Однако ровная зеленая полянка, окруженная плотной стеной вековых сосен, с голубым окошком озера посередине, стоило этих усилий, всегда даря мне спокойствие и умиротворение своим прелестным видом и царящей вокруг тишиной. Место это я обнаружила случайно в один из своих первых выходных дней в Академии. Ларелия тогда уехала домой, а я, устав сидеть в комнате, пошла бродить по дальним закоулкам Академии. и, ведомая неудержимым любопытством, забралась в этот глухой уголок. С тех пор я иногда приходила сюда, лежала на мягкой травке, смотрела на кругляшек неба над макушками обступивших озера деревьев и слушала шепот ветра, гуляющего в ветвях. И думала, думала, вспоминая несколько последних месяцев своей жизни и события, перевернувшие ее с ног на голову. Бывало, плакала, Радуясь, что есть место, куда я могу прийти, когда на душе скребут особо злые кошки, и, не таясь, излить в слезах свою боль и тоску по мужчине, засевшему в моем сердце острой, раздирающей до крови занозой. Вот и сегодня прибежала сюда, вырвавшись из объятий троя, сначала поцеловавшего так, словно не может без меня жить, а затем... «Эй, побратимка, по какому поводу траур?» Раздался возле уха знакомый голос. От неожиданности я подпрыгнула и в изумлении уставилась на зависшего в воздухе перед моим лицом золотистого дракончика. — Драго, как ты здесь очутился? — обрадовалась я старому приятелю. — Что привело тебя в академию? — Соскучился я, по побратимка, — проворчал малыш, опускаясь на траву возле моих ног. Я протянула руку и с удовольствием погладила его по теплой золотистой чешуе. Я познакомилась с Драко при необычных обстоятельствах, случайно освободив его из хранящегося в лавке одного старого гнома старинного артефакта, в который дракончик был заключен много лет назад. И с этого момента моя жизнь превратилась в цепь невероятных событий, полностью изменивших мою жизнь». Для того, чтобы исполнить древнее пророчество и спасти от гибели целую страну, меня вместе с десятью другими девушками похитили из родного дома прямо во время помолвки моей сестры. Увезли на континент, отрезанный от моей родины непроходимым мертвым морем, в далекое королевство Иверию. И сделал это младший сын короля, принц Троениар Саварийский, Ужасный высокомерный тип, которого я сначала возненавидела. А потом даже вспоминать не хочу о нем. После было еще много приключений и странных опасных событий. Но Адрага, дух-хранитель королевской семьи, когда я помогла ему в одном важном для него деле, принялся называть меня побратимкой и своим другом, когда этому хитрому типу было выгодно. История Тратианы и ее подруг, удивительная и необычная в книгах «Не лишняя для дракона», и «Не лишнее для дракона-2». «Ну и как тебе учеба?» — поинтересовался вдруг дракончик очень равнодушным голосом. «Драга, рассказывай, зачем ко мне пожаловал, бросив обязанности хранителя». Он помолчал, посопел, покрутил своим толстым носом и задушевно поинтересовался. «Ты с драконом-то своим виделась уже? Помирились? С каким?» Не хочу я про него говорить, про дракона этого. — С принцем своим, с младшим, — заздыхал Драга и понурился. Плохо ему без тебя, Тратиана. Страдает он? — Да, страдает. Я поморщилась. Три месяца не вспоминал про меня. — Так его батюшка, наше королевское величество, отправил к охранному счету на границу с циклопами разбираться с бардаком, который там одноглазые устроили. «Не мог принц наш к тебе никак вырваться, а так-то он, знаешь, как по тебе скучал!» Драга тяжело вздохнул и жалобно запричитал. «Не спал, не ел, телом похудел, с лица почернел и страдался совсем. Даже утерянную вторую ипостась вернул себе на почве страданий. Драга, можешь не стараться. Между мной и троем все кончено». Мой голос дрогнул. «Он вернул своего дракона». Дракончик недовольно закатил глаза и ворчливо проговорил. Вернул, еще как вернул. Как услышал, что кто-то к тебе в мужья набивается, так сразу зарычал, покрушил все вокруг. И раз! Стоит на его месте дракон. Красивый такой! И без паузы. Но вы хоть поцеловались с ним, когда встретились? Драга, не лезь не свое дело. Я отвернулась, не желая говорить об этом. Тем более с таким нахалюгой, как Драга. — Ага, целовались, целовались, — завопил этот мелкий пронера. И, наверное, захлопал был в ладоши, если бы они у него были. — Фух, побратимка, ты не безнадежна? — Ладно, покедова, не грусти, хорошо кушай, прилежно учись и помни про праздник любви. — Какой прас! громкий хлопок перебил мой вопрос и драго исчез, оставив после себя с быстро тающих золотисто-синих искр. Я снова растянулась на траве и принялась думать о... Трое. О словах, которые он произнес перед тем, как я сбежала из его кабинета. Какой же он наглец, если и правда думает, что сможет легко вернуть меня. Трижды самоуверенный наглец. А сейчас, когда его дракон вернулся, наверняка станет вести себя еще ужаснее. Злая, как темная ведьма в полнолуние. Я принялась стягивать себя форму, собираясь искупаться. Было довольно жарко, несмотря на то, что на дворе стояла ранняя осень, и по моей спине давно текли неприятные струйки пота. А прозрачное озерцо так и манило свежестью. Я быстро скинула жакет, стянула сапожки и, только взялась за пуговицы на лифе, как неподалеку в лесу затрещали ветки и послышались приближающиеся к озеру голоса. Оглянувшись на приближающиеся голоса, тратя подхватила жакет с сапожками и, как была босиком, бросилась за деревья, стоявшие стеной вокруг полянки. Принялась торопливо натягивать одежду, с облегчением поздравляя себя, что не успела раздеться и забраться в воду. — Вот была бы картина, если бы кто-то застал меня сидящей голышом в этой луже воды, — фыркнула насмешливо. Она как раз застегнула пуговицы жакета, когда из-за куста пахучего можжевельника на полянку вышли двое. Неприятный, с блеклыми водянистыми глазами парень в форме адепта факультета артефакторов. И тоненькая, смуглая девушка, будущая целительница. Усула Эльграс, вспомнила тратя имя девушки, разглядев сквозь осторожно раздвинутые ветви надменное лицо с красивыми чертами. и длинные, и сине-черные волосы. Они несколько раз пересекались в общежитии, где располагались комнаты целительниц и девушек с боевого. Имя парня она не помнила, и его лицо не казалось ей знакомым. Пара остановилась, и, сблизив головы, принялась о чем-то негромко разговаривать. Решив, что стала свидетелем тайного свидания, и сожалея, что ее замечательное убежище у озера раскрыто, Тратья осторожно отпустила ветку и сделала шаг назад, собираясь уйти. Но тут с полянки раздался странный звук то ли низкий стон, то ли длинный схлип, заставивший ее замереть, и снова осторожно раздвинуть ветки. Открывшееся зрелище заставило девушку помрачнеть. Из большого мешка, который держал в руках, парень вынул клетку с каким-то существом внутри. Оно билось о прутье и жалобно плакало. — Да заткни ты эту тварь! — зло прикрикнула на парня Усула. — Надоело уже! — Да ладно тебе! Все равно сейчас дохнет! Тогда и замолчит! Лениво протянул парень и поставил клетку на траву. — Лучше приготовь все для ритуала. Самое время начинать. Отойдя на пару шагов от клетки, парочка вынула из сумки сначала кусок свернутого черного полотна. — Затем по очереди красные и черные свечи, несколько бесцветных стеклянных шаров, чашу, испечренную странными рисунками, и в довершении ко всему целый набор ножей с лезвиями разной длины и толстых игл. Увидев это, Трати нахмурилась. Очень похоже, что эти двое решили провести здесь ритуал темной магии. Только непонятно, почему днем и в таком месте. Она мало знала о такой магии, лишь то, что она была ограничена рамками закона. еще то, что ритуалы в ней могли проводить только инициированные маги, но никак не адепты. Между тем парень, разложив все принесенное, достал из своего мешка два свернутых черных плаща. Протянул один девушке и, ухмыльнувшись, пояснил. Хоть у нас сегодня тренировка обряда, Но крови все равно будет немало. Он скользнул равнодушным взглядом по клетке, где пушистый зверёк уже не бился и не плакал, а сидел, сжавшись в дрожащий комочек. От жалости к нему утрате дрогнуло сердце, и в этот момент малыш поднял голову и посмотрел круглыми несчастными глазами прямо на прячущуюся за ветками кустарника девушку. Троть едва не охнула от жалости к бедному зверьку, чуть не выдав свое присутствие. Оглядевшись, она подняла с земли толстый обломок ветки. Пользуясь тем, что мяская парочка, занята надеванием мантии, развернулась и перекинула деревяшку на противоположный край поляны. Ветка гулко стукнула о землю, заставив их поднять головы и насторожиться. Что это? встревоженно прошипела девица. Ее спутник сделал пару шагов в направлении упавшей ветки и принялся обглядываться. Будущая целительница двинулась за ним, прислушиваясь и как будто принюхиваясь. — Смотри, что это? — вдруг вскричала она и, наклонившись, подняла что-то блестящее с земли. — Здесь кто-то был! Тратья едва не застонала с досады. В руке девицы была ее собственная заколка. — Или до сих пор есть? — добавила Урсула зловеще. и подошла к парню, показывая свою находку. «Быстро проверь, кто там шумел», — велела она, повернувшись к клетке спиной и внимательно вглядываясь в чащу леса. Наплевав на строжайший запрет открывать пространственные переходы на территории Академии, Трэтья быстро вычертила знаки, открыла короткий портал и мгновенно очутилась у клетки со зверьком. «Схватила ее». и пока целительница продолжала смотреть в другую сторону, шагнула обратно. Последнее, что услышала, прежде чем вход в портал захлопнулся за ее спиной, была громкая ругань целительницы и вскочившего из кустов парня. Выйдя из перехода за деревьями, девушка, что из мочи, понеслась прочь, судорожно прижимая клетку к себе и прислушиваясь, не появится ли за спиной шум погони. Продравшись через заросли можжевельника, она быстро перебралась на другую сторону ущелья по веревочному мосту, торопливо отвязала его от дерева и сбросила конец в ущелье. Отступила за толстый ствол и затаилась, успокаивая дыхание и выжидая. Кругом было тихо, и никто не ломился за ней через кусты. Поднявшись на ноги, Трати пошла в сторону дырки в заборе, через который она перелезала на территорию бастиария. Прокравшись мимо загонов с выверными и умудрившись не встретить никого на своем пути, девушка выскользнула наружу. Торопливо пошла к общежитию, по-прежнему прижимая к себе клетку затихшим зверьком. «Надеюсь, малыш не умер от страха», — подумала она, и, просунув палец между прутьев клетки, погладила мягкую пушистую шерстку. «Ты что делаешь, сумасшедшая?» Резкий окрик над головой заставил девушку вздрогнуть и поднять глаза на выросшего на ее пути мужчину. «Хочешь, чтобы эта тварь откусила тебе руку?»